Чего я стою? Самооценка и здоровье. Как вы думаете, влияет ли на здоровье самооценка? Если влияет, как именно? И вообще, что это такое самооценка? Как нам себя оценить? А главное, зачем? Как оценить себя, чтобы не зашкаливало, но и не продешевить? Ведь сейчас почти все измеряется деньгами, в том числе и на рынке труда, и на рынке невест, женихов, даже друзей. В то же время постоянно мелькают рекомендации не оценивать себя и других. Так надо или не надо оценивать. Самооценка складывается в детстве и в дальнейшем может, конечно, измениться радикально, но чаще уже колеблется незначительно, около определенных параметров. Есть люди с адекватной самооценкой, которые судят о своих успехах уровне компетенции на основании полученных результатов. При этом они понимают, что важно ценить уже достигнутый уровень и в то же время всегда есть куда двигаться, к чему стремиться. Это касается не только денег, карьеры, профессиональных компетенций, но и любви, и взаимопонимания, и здоровья. Представить самооценку можно как своеобразный комплекс для развития. Когда он исправен, нам легче жить, повышать качество своей жизни, быть максимально эффективными и счастливыми во всех смыслах этого слова. А счастье, как мы уже выяснили, положительно влияет на наше здоровье. При этом адекватная самооценка – это не синоним перманентно чувствовать себя принцессой, ну или суперменом. В жизни всякое бывает – И адекватная самооценка позволяет выбраться из самых невыгодных позиций, придает силы, подсказывает направление движения, а также подталкивает поискать и найти помощь, поддержку, подсказки других людей, опереться на руку друга. Самооценка напрямую влияет и на формирование и самого нашего окружения, и на то, как именно мы общаемся с этими людьми. Одни и те же люди в общении ведут себя по-разному – И лично с нами, так, какой тон задаем в общении мы, во что мы их вовлекаем. То есть одни и те же люди могут и поддерживать нас, и топить, причем в основном из лучших побуждений, просто реагируя на то, что мы сами ждем от этого общения, что транслируем. Сплошь и рядом встречается рекомендации улучшать свое окружение, привлекать в него успешных людей, так как «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Даже не буду возражать на этот счет, хотя и есть нюансы, их тоже отметим. Почему круг общения напрямую влияет на наше благополучие в целом и здоровье в частности? Если говорить про деньги, то некоторые думают, что пословица «не имей сто рублей, а имей сто друзей» означает следующее. Друзья скинутся уж точно больше, чем по рублю, и денег будет больше. Но здоровьем-то не скинешься. Каким же образом на нас влияет наше окружение? В первую очередь через общение, в ходе которого мы передаем друг другу определенного рода информацию и эмоции. Люди, чрезмерно заинтересованные в здоровье, а чаще напуганные настоящими и мнимыми болезнями, обычно обмениваются ужасными историями, предположениями, прогнозами негативного характера. Этот поток страшилок включает воображение начинающего больного. Его фокус внимания переключается на такие негативные истории – а далее по сюжету, мастерски описанному английским писателем Джеромом Клапко-Джеромом в его знаменитой повести «Трое в лодке, не считая собаки». То есть люди начинают находить симптомы разных заболеваний. Этот эффект раньше еще называли болезнь студента четвертого курса мединститута. Такой обмен сказками с плохим концом вреден сам по себе, так как каждая история забирает у человека кусочек надежды. И напротив, каждая позитивная история такую надежду дает. Какое это имеет отношение к самооценке? Чем ниже самооценка, тем меньше человек верит в свои силы, в то, что он может противостоять и неблагоприятным обстоятельствам вообще, и болезни в частности. То есть люди с заниженной самооценкой часто слишком быстро сдаются, не борются. Каждую историю про чужие неудачи они как бы кладут на чашку весов «я тоже не смогу». Люди с завышенной самооценкой, самоуверенные, иногда до высокомерия, обычно наступают на другие грабли. Они до последнего не верят, что уже больны, что надо что-то делать, активно оспаривают рекомендации врачей и других специалистов. Особенно часто и наглядно такая проблема случается у медработников, врачей. Их святая вера в незыблемость своих медицинских знаний, истинность обследований, анализов, медицинской науки и статистики часто играет не в их пользу. Я сама много лет плясала на этих граблях по поводу своего редкого глазного заболевания, опираясь на свое медицинское образование, заключение известных в городе и стране окулистов и глазных клиник. При этом мне постоянно предлагали попробовать абсолютно безопасные, безвредные, но не медицинские методы, и я находила это глупым и смешным. У меня же не банальная близорукость, у меня же ого-го какое заболевание, да еще и в последней стадии. Мне не поможет, не стоит и пробовать. Вот и профессура подтверждает, и справка есть на этот счет, и группа инвалидности уже пожизненна. Очень трудно лечить коллег, так как они сами все знают. Впрочем, сейчас, благодаря Википедии, все знают не только медики. Человек с адекватной самооценкой понимает, что с одной стороны надо учитывать мнение врачей, близких, других специалистов, с другой – и они могут ошибаться, в том числе в прогнозах. Что никогда не надо опускать руки, так как именно в твоих руках твоя судьба. И раз есть люди, которым удалось вылечиться от тяжелых недугов, значит, и у тебя есть шансы. Надо только поискать способы и приложить усилия. И в медицинской сфере, и в образе жизни, и психология тоже в помощь. Когда мне по состоянию зрения терять уже было, собственно, нечего, то я махнула рукой на свои медицинские убеждения, мнения и заключения коллег самой высокой квалификации и рискнула попробовать на себе психологию и глазную гимнастику. Хотя в чем, собственно, риск? Как и БАТ, это как минимум абсолютно безопасные методы». И когда за 10 дней тренинга мне перестали подходить линзы, которые до этого я носила 12 лет, практически исчезли белые пятна с роговицы, уменьшилась ее деформация, что было очевидно без всяких приборов, я была в шоке еще раз. Что мешало мне заняться собой, когда процесс только начался? Ведь это же не была травма, например, или ожог. В первой-второй стадии все бы решилось легко и быстро. Честно признаться, кроме завышенной самооценки, уверенности, что если я врач, то все знаю, других препятствий не было. Никаких рисков ни больно, ни страшно, даже физически не трудно и не тяжело. Случалось ли с вами такое, что ваше самомнение и самоуверенность сыграли подобную плохую шутку? А может, это происходит и сейчас? В чем же еще вред заниженной и завышенной самооценки? Люди с низкой самооценкой часто не знают или не защищают свои личностные границы. Они допускают по отношению к себе грубое, агрессивное или оскорбительное поведение. Не пытаются как-то обозначить, тем более отстоять свои интересы, свое место под солнцем. Люди с завышенной самооценкой, напротив, слишком агрессивно отстаивают то, что считают своим по праву. а часто просто самоутверждаются за чужой счет, унижая других людей, демонстрируя свое превосходство. Такое поведение, такой образ мыслей приводит к состоянию хронического напряжения, так как находящийся в агрессивной позиции человек все время ждет ответных ударов, вынужден находиться в постоянной готовности к атаке. Таким образом, неадекватная и заниженная, и завышенная самооценка, хотя и разными способами, но ведет к тому, что в организме преобладают гормоны дистресса – адреналин, кортизол – с соответствующими последствиями и по болезням, и по настроению, и по другим результатам в жизни. Как узнать свою самооценку? Ведь большинство людей считают свою самооценку адекватной – При этом одни сто раз спрашивают, можно ли войти, а другие открывают дверь ногой. Различные исследования показывают примерно такую ситуацию. У 60% людей самооценка низкая, у 30% – завышенная, и лишь у 10% – адекватная. Как определить свою самооценку? Почему так мало с адекватной? Откуда растут ноги? Увы, как обычно, из детства. Ребенок не может оценить себя сам и ориентируется на слова, отношения, мнения родителей. Родители в основном неосознанно формируют у человека мнение о себе, которое часто сохраняется на всю жизнь, отражаясь на всех ее сферах. Адекватная самооценка складывается, когда мама, близкие люди любят ребенка, объясняют ему, что такое хорошо, а что такое плохо, без перехода на личности. То есть не ты плохой, а так делать плохо, потому что сестренке больно, обидно, и она больше не захочет с тобой играть. Или ты же не любишь, когда с тобой так поступают? Вот и другие люди не любят. Когда вы родитель и ругаете ребенка за какой-то плохой поступок, важно помнить и учитывать, что вы продолжаете его любить и действуете в его интересах. Очень важно хвалить за хорошие поступки, а не только ругать за плохие. Важно допускать, что ребенок может ошибаться и не ругать за непреднамеренные поступки. Если ругать за каждые порванные штаны, разбитую чашку, сломанную при попытке разобрать игрушку, вырастет, скорее всего, малоинициативный, очень осторожный человек. Часто такое поведение называют синдромом выученной беспомощности. Это название появилось в результате эксперимента, описанного на собаках, которых били электрическим током. У людей такой синдром зачастую является результатом потока непрерывных замечаний и придирок или чрезмерной заботы, граничащей с контролем. Человек, воспитанный таким образом, часто ни на что не претендует, а хочет только, чтобы его не трогали. Послушный ребенок вырастает в удобного, но не перспективного в других отношениях взрослого. Другие дети, растущие в такой же или даже более агрессивной среде, Усваивают, что надо защищаться, а лучший метод защиты, как всем известно, нападение. И они в дальнейшем живут как бы в состоянии полной боевой готовности, нападают первыми и часто действительно одерживают победы, но слишком высокой ценой и в здоровье, и в отношениях. Родителей поменять и невозможно, и не стоит. Как умели, так и воспитывали. Взрослому человеку стоит позаботиться о своей самооценке самостоятельно. Методов масса. Давайте начнем. Признаками неадекватной самооценки являются чрезмерная чувствительность к критике, зависть, постоянное сравнивание себя с другими, заниженный или завышенный уровень притязаний, претензий, требования для себя особых условий, преференций, как на основании того, что уже заслужили, так и на основании того, что, например, девочкам надо уступать, или слабым, или каким-то еще. Зависимость от чьего-либо одобрения, мнения о себе. Готовность уступать всем все или напротив, никому, ничего, никогда. Страх любой ответственности и попытки избежать ее. Частое или постоянное чувство обиды или вины. Охотное принятие на себя ответственности, которая, однако, сразу же оборачивается поиском виноватых, если что-то не получается. Есть и другие признаки, но если нашли у себя хотя бы некоторые из вышеперечисленных, уже есть над чем работать. Начнем с простого, но очень эффективного упражнения. Напишите список, чего я лишаюсь, не реализуя свой потенциал на 100%. Как это отражается на моей жизни, самочувствии и здоровье. Желательно, чтобы в списке было от 20 или 30 пунктов, можно больше. Затем по каждому пункту отметьте, что еще можно сделать, чтобы улучшить ситуацию. Не надо радикально все менять, цените то, что у вас уже есть. Подумайте, что можно к этому добавить. Еще три упражнения на выбор. Напишите о себе, характеризующее вас положительно честное резюме на сайт знакомств или на сайт для трудоустройства. Перечитайте его. Что бы вам хотелось изменить в этом резюме? Что вы можете сделать для этого в жизни? Что еще можно и нужно сделать? Поставьте жизненно важные цели на длительный период времени. 3, 5, 10 лет, можно больше. Часто страшно ставить такие цели, пугает их масштаб. Каждой большой цели пропишите один-два первых шага, которые реально сделать уже сейчас, в ближайшие дни, и сделайте это. Вознаграждайте себя сами за все свои достижения, результаты, даже маленькие. Заведите дневник или блокнот и записывайте туда все, что у вас получилось, что произошло хорошего. Совершайте добрые поступки. Это очень повышает самооценку и полезно для здоровья. Помните, что вы такой же человек, как все остальные люди. Вы можете ошибаться и в то же время способны на большие дела. А еще заслуживаете любви и уважения. Огромным ресурсом для адекватной самооценки является поддерживающая среда. Люди, которые вас любят и ценят. Часто это семья. Но не всем так повезло в жизни. Бывает, что семьи нет совсем. Или есть, но не поддерживающая. Все поправимо. Взрослый человек может исправить в своей жизни многое, в том числе здоровье и круг общения. Как это сделать? Об этом далее.